Глава 4. Судья Ди взял лошадь одного из стражников, вскочил в седло и направился на юг. На дороге было много людей. Все спешили, и никто не обращал внимания на одинокого всадника. Дорога шла вдоль канала на протяжении двух ли. Небольшая группа мужчин и женщин все еще сидели на берегу, откуда совсем недавно наблюдали за состязаниями. Дорога свернула в горы. По обеим ее сторонам поднимались густые леса. Когда судья опять спустился в долину, то увидел разноцветные фонари, отмечавшие въезд в деревню Мраморный мост. Судья проехал по горбатому мосту, давшему название деревня, и сразу заметил в отдалении мачты пришвартованных лодок у слияния реки и Большого канала. Базарная площадь по другую сторону моста сверкала сотнями огней. Около лотков толпились покупатели. Судья Ди слез с лошади и, взяв ее за узцы, направился к кузнечной мастерской. Кузнец сидел без работы и за несколько монет согласился присмотреть за лошадью. Судья Ди с удовольствием отметил, что кузнец не узнал его. Он медленно шел, выискивая место, где можно было бы получить какую-то информацию. На берегу реки, под высокими деревьями, он увидел красное лакированное ворота маленького храма. Он постарался затеряться в потоке людей, идущих туда. Каждый бросал несколько монет в ящичек для пожертвований, стоящие у подножия лестницы, ведущей в храм. После того, как судья опустил свое пожертвование, Он с любопытством заглянул внутрь. Пожилой даосский священник, одетый в изорванное коричневое тряпье, доливал масло в единственный светильник, висевший над алтарем. Судья увидел статую богини реки в человеческий рост, которая сидела, скрестив ноги, на троне в форме цветка лотоса. Казалось, что полуприкрытые глаза смотрят прямо на него, а изогнутые губы слегка улыбаются. Как непоколебимый конфуцианец, судья Ди не приветствовал идолопоклонства. Но прекрасное улыбающееся лицо богини заставило его ощутить некоторое волнение. Сердито, пожав плечами, он спустился по лестнице и направился к выходу. Неподалеку он увидел цирюльню. Ее фасад был обращен к порту. Судья вошел и сел на низкий табурет. Его взгляд упал на группу людей, от которой отделилась стройная женщина и направилась к лотку. На ней была одежда из черной ткани с узорами. Нижняя часть лица закрыта черным шарфом, спускающимся с головы. Ее гордая осанка и красивая одежда говорили о том, что это не проститутка. Снимая свою шапочку, судья подумал о том, что могло привести сюда, на базарную площадь, такую знатную женщину без сопровождения в столь поздний час. Но он быстро переключился на объяснение с цирюльником, как надо постричь бороду и бакенбарды. «Откуда вы, господин?» — спросил цирюльник, начиная стричь бороду судьи «Я мастер боевых искусств из соседней провинции», — ответил судья. Он знал мастеров, которые, как правило, вели строгий образ жизни и пользовались большим уважением в народе. Это были люди, внушающие доверие. Он добавил, «Я остановился у вас по пути в столицу, чтобы навестить родственников. Должно быть, сегодня у вас хорошо идут дела, ведь на праздник приехало столько народу». «По правде говоря, не так уж хорошо. У людей голова занята другим» и им не досуг зайти в цирюльню и подстричься. Видите ту большую харчевню на другом берегу? Перед стартом уважаемые Пен и Ку принимали там грибцов вместе с их родственниками и друзьями. Вот и ответьте мне, кто же пойдет стричься, если можно даром наесться и напиться до отвала? Судья Де полностью с этим согласился. Уголком глаза он следил за женщиной в черном, которая стояла у загородки, отделяющей цирюльню от улицы. В конце концов, может быть, она действительно была проституткой. Вероятно, она ждет, когда судья выйдет из цирюльни, чтобы пристать к нему. Он обратился к цирюльнику. «Я вижу только четырех прислужников в этой харчевне. Наверное, они с ног сбились, обслуживая участников состязаний. Я слышал, что было девять команд. Нет». У них было немного хлопот. Видите, тот дальний столик. Там они поставили шесть больших кувшинов с вином. Любой желающий мог подойти и зачерпнуть оттуда вина. А на тех двух крайних столах находилось несметное количество холодных закусок. Самообслуживание. В связи с тем, что у меня стриглись двое из участников состязаний, я подумал, что могу считать себя приближенным гостям. «Господа Пен и Ку не поскупились на угощение, должен сказать, и держались на равных со всеми. Для каждого находили доброе слово. Вам помыть голову?» Так как судья отказался, цирюльник продолжил. «Односельчане будут пить до полуночи, бьюсь об заклад. Несмотря на то, что им придется платить. Во время состязаний произошел несчастный случай, вы слышали?» поэтому все такие радостные. Теперь белая богиня проявит свою благосклонность, и осенью будет хороший урожай. Вы верите в белую богиню? И да, и нет. Мое ремесло не зависит ни от воды, ни от земли. Я могу позволить себе жить без суеверий, но никогда по своей воле я не приближусь к Мандрагоровой роще. Он указал ножницами на горы и вздохнул. Та территория принадлежала ей, а я предпочитаю не рисковать. «Я тоже, поэтому перестаньте, пожалуйста, размахивать ножницами вокруг моей головы. Я доволен вашей работой. Сколько я вам должен?» Судья расплатился, надел свою шапочку и вышел из цирюльни. Женщина в черном подскочила к нему и отрывисто сказала, «Я бы хотела поговорить с вами». Судья Ди остановился и пристально на нее посмотрел. Ее сдержанный голос и уверенность в себе подтвердили предположение судьи, что это не простолюдинка. Она быстро произнесла «Только что я слышала, что вы мастер боевых искусств. У меня есть для вас работа на сегодняшний вечер». судье стало интересно, чего же хочет от него эта странная женщина. Он сказал, я путешествую, а это стоит денег, поэтому не откажусь от заработка. Идите за мной. Она направилась к грубым каменным скамьям на берегу под Ивами и села. Судья Ди расположился напротив неё Женщина опустила с лица конец шарфа и внимательно взглянула на него большими блестящими глазами. Она была очень красивой. На ее овальном лице не было никакой краски. У нее был маленький аккуратный рот с естественными ярко-розовыми губами. На щеках играл нежный румянец. Он решил, что ей не более двадцати пяти. Она тоже пристально изучала судью, наконец возобновила разговор. «Вы производите впечатление честного человека. Не думаю, что вы меня обманете». «На самом деле все очень просто». У меня намечена важная деловая встреча с одним человеком в заброшенном доме около Мандрагоровой рощи, всего в получасе ходьбы отсюда. Но, назначая встречу, я совершенно упустила из виду тот факт, что сегодня были состязания лодок драконов, и здесь собрался всякий сброд. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня до заброшенного дома и в случае надобности защитили от разбойников». «Вам предстоит довести меня только до входа». Она достала из рукава блестящую серебряную монету. «Я готова хорошо заплатить за эту небольшую услугу». Судье непременно захотелось побольше узнать об этой встрече. Он резко встал и холодно произнес. «Я, как и все, не прочь заработать легкие деньги». «Но я мастер боевых искусств с признанной репутацией. У меня много учеников, и я отказываюсь потворствовать тайным свиданием. «Да как вы смеете?» — сердито воскликнула она. «Здесь все честно, уверяю вас». «Вы должны доказать мне это, если рассчитываете на мою помощь». «Сядьте! Время поджимает, придется все объяснить вам» и ваше нежелание выполнить мою просьбу только подтверждает хорошее впечатление, которое вы произвели на меня. Я уполномочена купить предмет большой ценности. Стоимость уже оговорена, но любые обстоятельства, особые обстоятельства заставляют провести эту сделку тайно. Есть другие желающие приобрести эту вещь но владелец не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что ее покупаю я, и он уже ждет меня в этом доме. Дом заброшен в течение многих лет, и нет более безопасного места для тайной сделки, связанной с большими деньгами». Судья Ди посмотрел на ее отвисший левый рукав. «Вы хотите сказать, — нахмурился он, — что женщина без сопровождения имеет при себе необходимую сумму денег наличными?» Она достала из рукава квадратный сверток и передала судья. После того, как он убедился, что поблизости никого нет, судья отогнул угол плотной бумаги. Невольно у него вырвался возглас изумления. В свертке было десять слитков золота. Возвращая ей сверток, он сказал, «Кто вы?» «Вы видите, что я вам безраздельно доверяю», — спокойно ответила женщина, пряча золото обратно в рукав. «Прошу вас относиться ко мне так же». Она достала серебряную монету и спросила, «Договорились?» Судья кивнул и взял монету. После разговора с цирюльником он убедился, что искать разгадку смерти Тон Мая сейчас бесполезное занятие. Завтра ему надо будет произвести тщательный допрос, выяснить все о его окружении и связях, чтобы установить мотив преступления. Не было смысла в дальнейших расспросах возможных свидетелей, так как любой мог подсыпать яд в вино или пищу во время отдыха в харчевне. Теперь он имел некоторое представление о том, что собой представляет эта женщина. Когда они пересекли площадь, судья сказал, «Думаю, нам следует купить фонарь». «Я знаю местность, как свои пять пальцев», — нетерпеливо ответила женщина, — «Но я здесь чужой, а обратно возвращаться мне придется одному», — сухо заметил судья. Он остановился у лотка, где продавали все для дома, и купил маленький бумажный фонарь в бамбуковой окантовке. Они продолжили свой путь, и судья с любопытством спросил, «А как тот человек, с которым вы встречаетесь, найдет дорогу обратно?» Он не первый раз в этом доме, и он проводит меня обратно в деревню, так что не беспокойтесь. Дальше они шли молча. На темной дороге, ведущей к лесу, путники повстречались с группой хулиганов, которые приставали к испуганным прохожим. Парни начали было говорить непристойности, проходящие мимо паре, но, взглянув на внушительную фигуру, судьи Ди замолчали на полуслове. Немного дальше дорога превратилась в лесную тропинку. Навстречу попались двое бродяг. Они поджидали одинокую жертву под деревьями. Разбойники приблизились, но когда увидели, как судья закатывает рукава и встает в профессиональную стойку борца, то тут же исчезли. Судья Ди отметил про себя, что он честно отрабатывает полученные деньги — В одиночку женщина никогда не добралась бы невредимой до места назначения. Вскоре шум базара уже не был слышен, тишину вокруг нарушали только жуткие крики Казадоя, и тропинка уходила в дремучий лес. Лунный свет едва пробивался сквозь переплетенные ветки и пятнами падал на сухие листья, ковром покрывшие землю. Женщина обернулась и указала на кривую сосну. «Запомните это дерево», — сказала она. «Когда пойдете обратно, здесь поверните налево и все время держитесь левой стороны». Она выбрала тропинку, заросшую травой. Двигалась она по ней очень уверенно, в отличие от судьи, который спотыкался на каждом шагу. Чтобы избавить темп, он решил задать вопрос спутнице, почему этот дом заброшен? — Потому что считается, что там живут привидения. Поместье граничит с Мандрагоровой рощей. а Вам же рассказывал об этом болтун-цирюльник. Вы трус? — Я не более труслив, чем все люди. — Хорошо, успокойтесь, мы приближаемся к дому. Наконец, женщина остановилась, и казавшаяся судье бесконечным путешествие закончилась. Она положила руку ему на плечо и указала вперед. Там, среди поредевших верхушек деревьев, в лунном свете он увидел ворота из растрескавшегося кирпича. По обеим сторонам тянулись высокие стены. У входа в дом она поднялась на три ступеньки, распахнула скрипучие двойные двери и прошептала «Большое спасибо» и «До свидания». Женщина скользнула внутрь. Судья Ди повернулся и пошел обратно. Но как только он скрылся за деревьями, то внезапно остановился. Он поставил фонарь на землю, заправил длинное полы одежды под пояс — и закатал рукава. Затем он поднял фонарь и направился обратно к дому. Он решил найти место свидания странной пары и отыскать удобный уголок, откуда удобно наблюдать за ними. Если это и в самом деле честная сделка, то он тут же удалится. Но если возникнут подозрения, то он выйдет к ним, назовет себя и потребует обстоятельных объяснений. Но как только судья попал в дом, то понял, что задача у него не из легких, это была нестандартная постройка. При выходе из дома человек попадал в темную узкую галерею вместо привычного открытого и просторного двора. Не зажигая фонаря, судья Ди ощупью двинулся по галерее, придерживаясь за стены, покрытые мошками, и ориентируясь на свет впереди. Из странной галереи он вышел в большой запущенный двор. Дорожка была выложена камнями, между которыми проросла трава. На другой стороне двора темнела громада дома на фоне довольно светлого неба. На крыше дома виднелись дыры. Судья пересек двор и остановился. Ему показалось, что он услышал легкий шорох справа. Там находился дверной проем, ведущий в восточное крыло здания. Он быстро нырнул в него и прислушался. Голоса доносились из квадратного флигеля, фундамент которого был поднят на 4 ч. Этот отдельный домик находился по другую сторону огороженного забором, заросшего травой сада. Стены и потолок флигеля были в лучшем состоянии, чем основное здание. Дверь была плотно прикрыта, окна забиты ставнями. Голоса слышались из открытого окна над входом. Судья Ди быстро оценил ситуацию. Внешняя стена ограды была только четыре чьи высотой. За ней темной стеной поднимался лес. Стена справа была выше. Он решил, что если забраться на нее, то через открытое окно можно будет услышать и увидеть, что происходит внутри». Он нашел в стене место, где было легче забраться наверх. Но когда он добрался до края ограды, луна зашла за облако и наступила кромешная тьма. Тут он услышал женский голос. «Я вам ничего не скажу, пока не узнаю, почему вы здесь». Раздались ругательства и звуки драки. Женщина закричала «Не трогайте меня, слышите?» В этот момент старая ограда под тяжестью судьи начала рассыпаться. Пока он барахтался, чтобы восстановить равновесие, несколько камней с шумом упали вниз. Судья решил слезть с разрушенной стены и стал осторожно спускаться вниз. В это время раздался женский крик. Затем он услышал звук открывающейся двери и поспешные шаги. Судья упал в заросли у подножия стены и заорал во всю горло «Стоять! Дом окружен!». Это было лучшее, что он мог придумать, но слова его не подействовали. Выбираясь из кустов, судья Ди услышал далеко впереди у ворот треск ломающихся веток. Человек спасался бегством. Судья посмотрел на дверь флигеля, она была полуоткрыта, и он увидел часть комнаты, освещенную свечой. Женщина в черном лежала на полу. Выскочив из кустов, судья взбежал по ступенькам. Он распахнул дверь, незнакомка лежала на спине, из груди торчала рукоятка кинжала. Он присел возле несчастной на корточке и стал пристально изучать ее спокойное лицо. Она была мертва. Она заплатила мне, чтобы я ее защищал, а я позволил убить ее, — сердито пробормотал он. Очевидно, женщина защищалась, так как в ее правой руке был зажат длинный тонкий нож. Лезвие было в крови, и пятна крови вели к двери. Судья засунул руку в рукав ее одежды, слитки исчезли в рукаве было два носовых платка и рецепт на лекарство на котором значилось янтарь уважаемый госпоже ку юаньлян судьяди еще раз взглянул на неподвижное бледное лицо он вспомнил что люди говорили о многолетней неизлечимой болезни первой жены ку о том что он завел вторую жену молодую и красивую женщину должно быть это и была она Неужели Ку послал ее совсем одну приобрести какую-то старинную вещь для своей коллекции? В любом случае, это была ловушка, и золото украли. Со вздохом судья поднялся на ноги и стал осматривать пустую комнату. Он задумчиво нахмурился. Рядом со стулом стояла бамбуковая кушетка. В комнате не было ни шкафов, ни полок для вещей — Стены и потолок были недавно отремонтированы, на окнах стояли крепкие решетки. Дверь была сделана из толстых досок, на ней висел большой железный замок. Растерянно покачивая головой, судья Ди взял свечу и зажег свой фонарь. Потом он спустился во внутренний сад и направился к дому. Ни одного предмета мебели не обнаружил он в темных сырых комнатах полуразрушенном зале, взгляд судьи наткнулся на надпись, сделанную на стене. Она гласила «Поместье река». Под ней стояла подпись «Тон и Кван». «Красиво написано», — пробормотал он, продолжая осмотр дома. В пустых коридорах несколько летучих мышей, привлеченных светом фонаря, стали кружить около его головы. Но кроме этих отвратительных тварей, которые поспешно скрылись, когда он взмахнул руками, в доме никого не было. Судья пошел во флигель, чтобы забрать нож и кинжал. «Пора возвращаться в деревню. Нужно приказать начальнику городской стражи отправить сюда людей, чтобы перевезли тело мертвой женщины в город. Ему здесь делать больше нечего. Когда он вошел во внутренний сад, то луна... Опять появилась из-за облаков. Вдруг он остановился, как вкопанный. Кто-то крался по другую сторону невысокого забора. Судья видел только взъерошенную голову незваного гостя, удаляющегося от флигеля. Незнакомец явно не чувствовал присутствия судьи, потому что двигался неспешным шагом. Судья Ди бесшумно перелез через стену и спрыгнул в канаву, заросшую травой. Выбравшись из канавы, он отметил, что стена здесь имеет высоту более шести чи Вокруг никого не было. Судья взглянул вверх и вздрогнул от ужаса. Всклокоченная голова двигалась по краю стены сама по себе какими-то странными рывками. С минуту он стоял, затаив дыхание, уставившись на жуткий предмет. Затем он улыбнулся и вздохнул с облегчением. Лунный свет сыграл с ним шутку. Это был пучок спутанной травы, который шевелился от движений какого-то маленького животного. Судья потянулся и раздвинул траву. Небольшая черепашка испуганно взглянула на него темными глазами, затем быстро втянула под панцирь голову и лапы. «Мудро поступаешь, малыш», — вполголоса сказал судья. «Жаль, что я не могу сделать так же». Судья присел, чтобы немного успокоиться. Зловещая атмосфера этого странного места начинала действовать на него. Он бросил тревожный взгляд на черную полосу леса, поднимающегося по другую сторону канавы. По-видимому, это была Мандрагоровая роща, мрачная собственность богини реки. В лунном свете было видно, что ни один лист не шевелится. «Это место не для нас», — судья погладил черепаху по спинке. «Пойдем-ка со мной. Ты как раз то, что мне надо для оживления маленького сада камней. Уверен, что белая богиня не станет по тебе скучать». Завернув черепаху в носовой платок, он убрал ее в рукав. Судья перелез через стену и опять оказался в саду. Он вошел во флигель, и аккуратно вынул кинжал из груди женщины. Удар был нанесён прямо в сердце, и платье в этом месте намокло от крови. Потом судья взял нож из ее безжизненной руки и вместе с кинжалом завернул его в носовые платки. Он окинул взглядом комнату в последний раз и вышел. На обратном пути судья изучил галерею. Теперь он заметил вал вдоль внешней части стены. Очевидно, владелец этого отдаленного дома хотел обезопасить себя на случай нападения разбойников. Судья пожал плечами и двинулся в сторону леса. Освещая дорогу фонарем, он без труда добрался до деревни. Рыночная площадь все еще весело шумела. Местные жители и не думали расходиться по домам. Он приказал попрошайке проводить его к старости деревни. Судья Ди представился старости и дал указание перепуганному человеку по поводу доставки трупа. Он также велел послать дюжину стражников в заброшенный дом, чтобы они сторожили его до рассвета. Затем он взял свою лошадь у кузнеца, положил свертки с ножом, кинжалом и черепахой в седельную сумку и поехал обратно в город.